А в штатском мохнатом пальто и в шляпе пирожком. Откуда они взялись, никому не известно. Взяв в квартале расстояние от розыезвощика, штатский Щёткин уехал в Липки, прибыл в тесную хорошо обставленную квартиру с мебелью, позвонил, поцеловался с полной золотистой блондинкой и ушёл с ней в затаенную спальню, прошептав прямо в округлившиеся от ужаса глаза блондинки слова: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 У поста Валинского отправились бани в уютную квартиру в Липках, извлекли бы оттуда сонного полковника Щоткина и выведя повесили бы его на фонаре, как раз напротив квартирки с золотистой особой.